Глава третья. Голый маг под кроватью к свадьбе. «Как интересно!» – протянул кактус Валерьянович, на мягких лапах спрыгнув на пол и подойдя к парню, полупопия которого отсвечивали белым в полумраке комнаты. «Что под твоей кроватью делает голый мужчина?» – вскричал взбешенный отчим, тоже глядя на предмет переполоха. «Он одетый был!» – пробормотала я, стыдливо отводя глаза и мысленно ругаясь на себя самыми грязными словами. «Одетый? Какое это имеет значение, Эльвира?» Да уж, в нынешних обстоятельствах ровным счетом никакого. Это же надо было перепутать заклинания и вместо невидимости запулить в наглого мага обнаженкой. «Фурия, меня побери!» «Верните мне мою одежду!» Потребовал тем временем осмелевший наглец, продолжая лежать на полу. «Иначе простужусь неровен час или заносно хватаю в... в...» Не сумев подобрать подходящего слова, он затих. «Сначала скажите, любезный, как вы тут вообще оказались?» Анри взял со стола салфеточку и, поморщившись, прикрыл ею голую попу мага. «Кто вас вообще звал? И как вы, охранные заклинания, умудрились обойти?» «Вот что я забыла!» Едва не хлопнула себя по лбу. «Чтобы выбраться из дома...» отключила защитных стражей, берегущих дом от незваных костей. А когда вернулась, не активировала их по новой. Поэтому нахальному магу и не составило труда проникнуть в мою спальню. Охранную магию я и не заметил. Он вздохнул. Но кто же знал, что в итоге такими проблемами все обернется? «Меньше чихать надо было!» Буркнула я, метнув мрачный взгляд на возмутителя спокойствия. «Это потому, что у вас под кроватью так пыльно!» Язвительно отозвался он. «Ну уж простите, что под моей постелью не шныряют туда-сюда мужчины!» Возмутилась я. «Поэтому и пыльно!» «Так я удостоился чести стать первым!» Мак лукаво усмехнулся, лишив меня дара речи. Вот ведь нахал несусветный, фурия его забери. Мозг лихорадочно заработал, придумывая колкий ответ. Но озвучить его я не успела. В коридоре снова послышались шаги. Первым моим желанием было броситься к двери и запереть ее на защелку. Я сдержалась и уже через секунду пожалела об этом. Потому что в комнату вошла моя мачеха Матильда, а следом за ней и Тар, мой жених. Минуту мы все молча глазели друг на друга, и на сей раз от мыслей, проносящихся в голове, шевелились не только мои локоны. По-моему, у Анри даже плешка начала дымиться. — Как тут все интересно у вас! — пробормотала мачеха, глядя на злополучного мага. «Ты зачем его привела?» – прошипел отчим, указав глазами на Итара. Мальчик узнал, что готова свадебная диадема. Пришел полюбоваться. «Я же не знала, что тут гости!» Матильда замолчала, стрельнув глазками в мага. «Кто это вообще такой?» – прищурившись, спросил мой жених он делает ночью в комнате эльвиры маг вдруг скривился громко чихнул и салфетка прикрывающая его полупопия улетела в другой конец комнаты так он еще и голый взревел жених немедленно объясните что здесь происходит это это Андрей сделал вид, что закашлялся. Его привычный трюк, чтобы подумать. «Это новый жених Эльвиры!» Вдруг выдал он. «Как?» – хором переспросили мы с Итаром. «А так!» – отчим пожал плечами. «Старую помолвку я разрываю, теперь у моей падчерицы новый жених!» «Дивный ответ!» Меня пробрало на истерический хохот. А никого не смущает, что это никак не объясняет его голопопость. «Вот оно значит как!» – уязвленно процедил Итар. «На мага польстилась! Ну-ну, будь счастлива, Эльвира!» Он окинул взглядом злополучного мага. «С этим глазадым!» Круто развернувшись на каблуках, он ушел. «Можно мне обратно мою одежду?» пробормотал Мак. «Держите!» Я пробормотала заклинание в ладошку и подул на нее. Через секунду голая попа на оказалась надежно скрыта брюками. Правда, ядовито розового цвета. Но это уже мое нервное напряжение, должно быть, сказалось. «Это не то, в чем я пришел!» Пожаловался он, встав на ноги. «Скорее уж проник!» Отчим указал глазами на распахнутое окно. «Но теперь вам, молодой человек, остается лишь одно. Дать мне слово, что вы женитесь на моей подчерице, чтобы ее репутация не оказалась навеки погубленной». «Даю слово», – пробормотал маг. «А меня не забыли спросить?» – скричала я. «Это все кошмар, да?» «Сейчас проснусь и рассмеюсь, что такие страсти приснились. Во всем шатание ночами по злачным местам виноваты. Вот и помогай после этого подругам». «Тебя никто не спрашивает!» – припечатал Анри. «Надо было раньше думать Эльвира. Теперь, чтобы скрыть позор, я вынужден отдать тебя замуж за этого мага». Он с укором посмотрел на меня. «Вот не ожидал от тебя такого, честно, ведь накануне свадьбы до нее же считанные дни оставались!» «Я тебе говорила, муженек, что в тихом умуте, как известно, всякое может прятаться!» Встряла с едкой ремаркой Матильда. «Самое неподходящее время ты выбрала, чтобы начать такие фортили выкидывать девочка. Я была тебя лучшего мнения!» «Никогда бы не подумал, что ты подобная!» Он кивнул на ядовито-розового мага. способна учудить!» «Да ничего же не было, Анри, поверь мне!» Взмолилась я. «Просто заклинание перепутала, и...» «Это не имеет никакого значения!» Перебил отчим. «Молись теперь, чтобы Итар...» не растрезвонил по всему городу, что застал у тебя ночью голого мужчину. «Кто ему поверит, дорогой?» Мачеха усмехнулась. «Подумают, что он нам пакостит из-за разрыва помолвки. Репутация семьи все равно полетит к фурии взад, а нам еще младшую дочь замуж выдавать. За что мне такое?» Простонал Анри и и направился к двери, по пути подхватив под локоть моего нового жениха. «Постойте!» – я бросилась за ними следом. «Ложись спать!» – Матильда преградила мне путь. «Достаточно уже накуролесила. Вот всегда знала, что ты только прикидываешься порядочной, а на деле такая же легкомысленная, как твоя покойная мамаша». «Не смей так говорить о моей матери!» Я с трудом удержалась, чтобы не запустить в нее каким-нибудь пакостным заклинанием. «Еще и огрызается. а Вы только посмотрите на эту нахалку!» Она закатила глаза. «Но я не хочу замуж за того, кого даже не знаю!» «Поздно уже!» Мачеха выскользнула в коридор и съехитничала напоследок. «Ты не знала, дорогуша, что это верная примета? Голый маг под кроватью — это к свадьбе!»